— Мы дойдем за две минуты, — возразил Йозеф, — прибудем как раз вовремя. И здесь пахнет и звездкой. Везде меня преследует этот запах и запах бетона. Между прочим, знаете ли вы, что гробницы были обнаружены исключительно благодаря страсти отца к взрывам? Когда взрывали старую сторожевую башню, обрушился подвал и расчистил путь к этим древним черепкам. Одним словом, да здравствует динамит. — Как тебе, кстати, понравился наш новый дядюшка, Рут? Заговорил ли в тебе голос крови, когда ты его увидела? — Нет, — сказала Рут, — голос крови во мне не заговорил. Но, по-моему, он славный, только немного суховатый и какой-то беспомощный. Он будет жить у нас вероятно сказал йозеф мы тоже там будем жить марианна ты намерен переехать в город да сказал йозеф я хочу изучать статику чтобы работать потом в солидной фирме моего отца ты не возражаешь они пересекли оживленную магистраль и свернули на сравнительно тихую улицу марианна остановилась у одной из витрин Отстранив Йозефа и высвободившись из объятий Рут, она вытерла слезы носовым платком. Рут в это время пригладила рукой свои волосы и одернула джемпер. — Не знаю, достаточно ли мы элегантны, — сказала она. — Мне бы не хотелось огорчать дедушку. — Вы вполне достаточно элегантны, — успокоил ее Йозеф. — Одобряешь ли ты мой план, марианна, Конечно. — Мне далеко не все равно, чем ты занимаешься, — сказала она. — Но я верю, что изучать статику — это хорошо. Весь вопрос в том, как ты намерен использовать свои знания. — То есть строить или взрывать? — Это я еще не решил, — ответил Йозеф. — Динамит наверняка уже устарел, — сказала Рут. — Я уверена, что сейчас существуют более совершенные средства. Помнишь, как радовался отец, когда ему еще разрешали взрывать? Собственно говоря, он стал таким строгим с тех пор, как ему нечего стало взрывать. — Какое он произвел на тебя впечатление, Марианна? Он тебе понравился? — Да, — ответила Марианна, — он мне очень понравился. Я думала, что он гораздо хуже, более холодный человек. Ваш отец внушал мне чуть ли не страх». Но как раз бояться-то его совсем не надо. Не смейтесь. В его присутствии я чувствую себя в безопасности. Йозеф и Рут и не думали смеяться. Они отправились дальше. Марианна шла в середке. У входа в кафе «Кронер» они остановились. Обе девушки еще раз поглядели на себя в зеркальное стекло двери, затянутые изнутри зеленым шелком, и еще раз пригладили волосы. Потом Йозеф с улыбкой распахнул перед ними дверь. — О, Боже! — сказала Рут. — Я умираю с голоду. Надеюсь, дедушка заказал что-нибудь стоящее? Воздев руки, фрау Кронер двинулась им навстречу. Она шла по зеленой дорожке мимо столиков с зелеными скатертями. Ее серебристые волосы растрепались. По выражению ее лица можно было понять, что стряслась какая-то беда. В водянистых глазах фрау Кронер блестела влага, ее голос дрожал от непритворного волнения. — Значит, вы еще ничего не знаете? — спросила она. — Нет, — ответил Йозеф. — Что случилось? — Видимо, произошло что-то страшное. Ваша бабушка отменила праздник. Она позвонила всего несколько минут назад. — — Вас ждут в «Принце Генрихе» в 212-м номере. Я не только встревожена до глубины души, но и очень разочарована, господин Фэмель. — Если бы я не считала, что звонок бабушке вызван вескими причинами, я была бы, честно говоря, оскорблена. Сами понимаете, что клиенту, который вот уже пятьдесят... Вернее, свыше 50 лет является постоянным посетителем нашего ресторана, мы приготовили сюрприз, настоящее произведение искусства. Впрочем, вы его сами увидите. И потом, что прикажете сказать представителям прессы и радио?